Дона Флор просыпается. Кругом ночь, и ей становится страшно. Мяукают коты на крышах и во дворах. Ой, ее сон, без начала и без конца, и утраченный покой. Минули их долгая ночь раздумий, страха, боязнь, одиночества и насмешек, мучительное желание и слезы на заре. Очень рано едва наступил рассвет, покончивший со всеми ее сомнениями. Дона Флор уселась перед зеркалом, чтобы одеться и причесаться. Она надушилась и стала примерять серьги тети Литы, а затем другие украшения и платье Ей снова захотелось стать франтихой, как в те времена, когда она жила на Ладейре до Алва и одевалась, как девушки из богатой семьи, тру дону флор уже была нарядно одета бледный юноша не раз появлялся до завтрака к тому же было воскресенье и дон клементы произносит сегодня в церкви проповедь к завтраку пришел мирандон теперь ставший редким гостем с женой и детьми один из них крестник до флор преподнес ей фрукты и воротничок искусно связанные кумой Дона Флор очень удивилась подарком. И тогда Мирандон ей напомнил, что сегодня 19 декабря, день ее рождения. Дона Флор была тронута добротой и вниманием друзей. Утратив всякий интерес к праздникам, она забыла даже об этом дне. Жена Мирандона не поверила. Забыли? Но почему тогда вы сегодня такая нарядная с самого утра? А Мирандон грустно сказал, «Помните, Кума, прошел ровно год с того вечера в Паласе. Я всегда буду его помнить». «Да, прошел ровно год». И Дона Флор нарядилась, причесалась, завязала в волосах бант, надела бриллиантовые серьги, надушилась самыми лучшими духами, но отнюдь не по случаю дня своего рождения, о котором начисто забыла. Зато о нем помнили ее дядя с теткой, а также Дона Норма, Дона Гиза, Дона Амелия, Дона Эмина, Дона Жасси и Дона Марии до Докармо. Они принесли ей в подарок туалетное мыло, духи, сандалии, отрезы. «Ты сегодня прямо красавица, Флор, такая элегантная!» заметила Дона Амелия. «Это что? Вот в прошлом году...» Она действительно была неотразима, сказала Дона Норма, тоже помнившая поход в Палас. И получила тогда в подарок кое-что посущественнее. В этом году у нее подарок не хуже, послышался вкрадчивый голос Доны Марии до Докарма, известной сплетницы. «Какой?» – заинтересовалась жена Мирандона. Дона Эмина и Дона Амелия хихикая поведали ей новость. «Да что вы говорите? Человек он порядочный», высказала свое мнение Дона Гиза, «благородный». Мирандон отправился в бар на Кабесо, где по воскресеньям собирались выпить виски богачи из Ильеуса во главе с Фазандейро Мойзесом Алвесом, подруги Весело болтали в гостиной, пока Дона Флор, надев на свое нарядное платье фартук, готовила вместе с Марилдой праздничный завтрак. Только днем принц явился пожинать плоды вчерашнего посева, то есть содействия Доны Гизы и пылкого объяснения в темном зале кинотеатра. Бледный от страсти и нетерпения, никогда еще он не походил так на Христа, совершающего свой мученический путь на Голгофу. Накануне принц сказал своей любовнице, глупенькой, но грациозной девушке, на которой истратил последние гроши, позаимствованные у очередной вдовы, вздорные толстухи, доны амброзины орузы, сегодня я наконец возьму эту крепость и лягу в постель с вдовицей. Лу жлась к чехоточной груди мощей.а так же безобразна, как и предыдущая или красавица. Ревнивая лу не понимала жесткой морали принца, что разумеется было не к лицу сожительницы столь многоопытного и строгого в своих принципах профессионала.